Глава вторая. В сентябре и октябре 1812 года Нижний Новгород представлял необыкновенную картину. Сюда переселилась вся богатая и вся литературная Москва. Здесь были Архаровы, Апраксины, Бибиковы и ещё множество видных московских семейств, и Корамзины. Батюшков, Василий Львович Пушкин и Алексей Михайлович Пушкин, старик Бантыжкоменский и его помощник по Московскому архиву Малиновский, словом, что называется, вся Москва. Город мал и весь наводнён Москвою, писал отсюда Батюшков. Квартир не хватало, и иммигрантам, как они сами себя называли, приходилось ютиться в тесноте. Так, в трёх комнатах жили Екатерина Фёдоровна Муравьёва с тремя детьми, Бачушков, Муравьёв-Дружинин, англичанин, две гувернантки да шесть собак. Богатые люди и здесь, разумеется, находили способы устраиваться удобно. У Архаровых и здесь собиралась вся Москва, особенно пострадавшие и терпевшие нужду. А Василий Львович Пушкин Жил в избе, ходил по морозу без шубы и нуждался в рубле. Все были более или менее удручены гибелью Москвы и собственными потерями. Многие семьи тревожились за участь мужей, сыновей или братьев, стоявших под огнём, но привычное московское легкомыслие брало верх, и вскоре здесь развернулась та же весёлая и шумная жизнь, которую на время прервала невзгода. Жизнь многолюдна и шумна, застольная, бальная, разъездная и суетливая. С тем отличием против московской, что цыганская неустроенность и давка вносили в эти забавы смешную и весёлую путаницу, придавали им пикантность в своеобразии. Бачушков в одном позднейшем письме мастерски набросал ряд летучих сцен из этой жизни московского табора в Нижнем Как московские франты и красавицы толпились на площади между телег и колясок со слезами вспоминая Тверском бульваре, как на патриотических обедах у Архаровых все речи от псовой травли до подвига Кутузова дышали любовью к отечеству, как на балах и маскарадах московские красавицы, осыпанные бриллиантами и жемчугами, прыгали до первого обморока во французских кадрилях, во французских платьях, болтая по-французски, бог знает, как и по-французски же проклиная врагов. Как на ужинах нижегородского вице-губернатора Крюкова, Пушкин, забыв утрату книг, стихов и белья, забыв о Наполеоне, гордящимся на стенах древнего Кремля, отпускал каламбуры достойные лучших времён французской монархии и спорил до слёз с Муравьёвым о превосходстве французской словесности.